Но когда буду уезжать за границу, вам ее подарю. Ну, с какой же стати? И не смейте отказываться. Вы обидите меня отказом. Вы столько сделали для меня. Мастерская обязана только вам своим существованием. Ах, это пустяки, Зая Денисна, пустяки. Да, кстати, о мастерской. Я ведь к вам отчасти по делу. Так. Да. Мне нужен парижский туалет, ну какой-нибудь крик моды, Червонцев на 20 или 25. Понимаю. Подарок. Только между нами. Влюблен. А? Ну сознавайтесь, Плутишка, влюблён? Только между нами. Затнесно между нами. Да вы не волнуйтесь, я ничего не скажу супруге. Ах, мужчины, мужчины. Я думаю, мы сейчас этот вопрос уладим, но только тоже между нами. Сейчас мой администратор покажет вам модели, и вы выберете все, что вам нужно, ну а потом мы будем ужинать. Сегодня вы мой, и я вас не отпущу. Мерси. <laughs> Скажите, а у вас что есть администратор? Сейчас вы его увидите. Посмотрим, какой такой у вас администратор. <рес> Что в переводе на русский означает, когда говорят о солнце, видят его лучи. Простите, это вы мне, пролучи? Вам, почтеннейший Борис Семенович. Вам. Позвольте представиться. Эметистов. Гусь. Очень рад. <схот> Желаете приобрести туалетик? Ну что, доброе дело задумали, Борис Семенович? Доброе дело. Я вам так скажу. Нигде в Москве, кроме как у нас, вы не найдете такого выбора. Да? Да. Одну минуточку. Херувим. Простите, но это же китаец. Совершенно верно. С вашего разрешения китаец. А зачем же китаец? Не обращать внимания. Это мой старый преданный слуга. Я вывез его из Шанхая, где я долгое время странствовал, собирая материалы. Это замечательно. для чего материалы? Для большого этнографического труда. Одну минуточку, Борис Семенович. Херувим odb cardo Okēr 6,laughs visu. Ha! Tudai!。Schaam это Fārši. Táš замечательно kab Compotov? Vp trees fri... Sponovo? Terre.iacrastu!vine ošo P Kisswei.Т GO avš, šana justice!TYD Domā grazi. discussion! Nev liter sal io... no У Пакена можно кое-чему научиться. Вы работали в Париже, да еще у самого Пакена? Пять лет. Пять лет, любезнейший Борис Семенович. Замечательно. Херувим. Сейчас. Вы знаете, я бы верил в загробную жизнь, я бы сказал, что это действительно вылитый херувим. Да, глядя на него, невольно уверен. Ваше здоровье, Борис Семенович а также здоровья вашего уважаемого треста тугоплавких металлов. М -м -м -м. Замечательно, просто замечательно. Не, до дна, до дна, Борисович, до дна. Не обижайте фирму. Итак, она блондинка, принятка, шатынка. Кто? о Пардон, та уважаемая особо женского пола, для которой вы хотите приобрести туалет. Ну, между нами она светлая брюнетка. У вас есть вкус, Борис Семенович? Хотя, собственно говоря, а что можно было еще ожидать? Так, я попрошу вас еще бокальчик. Пожалуйста. Угу. А также, Борис Милович, я попрошу вас привстать. Вот так? Да, да, да, да, да. Вот Так, так, так. Так, дайте я посмотрю, что у вас. Ага, Рукафова. Ага, ага. А спинка? Чудно. Так, так. Ах! Борис Семенович, гигантский, гигантский вкус у вас, Борис Семенович. Знаете, поразительно. К этому пиджаку светлая брюнетка сама просится. Ну, а если снять пиджак? Ого! Он... Ох, какой, Марисин, снять сизжок. Если вы снимете ваш уважаемый пиджак, мы подберем такое из области брюнеток, что вы будете поражены. Я уже поражен вашей постановкой, гражданин администратор. Да-да, моей постановкой. Именно, Борис Леонидович, моей постановкой. Занимайте место поудобней, сейчас вы увидите...